В восемь часов начали съезжаться в кабриолетах гости в смокингах и длинных вечерних платьях. Само здание, как бы по контрасту с изысканной едой и элегантными посетителями, напоминало старую конюшню, которой оно, скорее всего, когда-то и являлось. И в интерьер с искусной небрежностью были вписаны седла, тюки с прессованным сеном и портреты чистопородных лошадей. Основным принципом заведения была искусственная простота, и форма молодых официантов напоминала костюмы жакеев. Первые посетители в красных охотничьих камзолах и бриджах потягивали кофе из чашечек экзотической формы, развалясь на стульях и вытянув проходы ноги. Квеллера и его спутницу провели к уютному уединенному столику, рядом с которым висела вставленная в рамку и бережно хранимая фотография легендарного коня по кличке Кардинал, делавшая честь таланту Бушленда. Когда молодой бармен, у которого на поясе на толстой цепи висели ключи от винного погреба, вручила меню, Квиллер сделал заказ. «Для леди бокал вашего самого сухого хереса, а мне принесите воды с куунг, с ломтиком лимона». «В том случае», — лукаво добавил он, желая проверить уровень подготовки юноши, «если у вас есть партия свежего разлива». Глядя ему прямо в глаза, бармен ответил с великолепным опломбом. «У меня случайно есть одна бутылка, датированная прошлым четвергом, с отметкой предназначена на экспорт». Думаю, вам понравится ее приятный букет и своеобразное послевкусие. Слово «букет» являлось, пожалуй, слишком уж лесной характеристикой для воды скунг У официантки, подошедшей к ним, был беззаботный вид уверенной в себе молодой женщины, которая потрясающе выглядит в амазонке и имеет собственную лошадь, побеждающую на скачках. — Я буду вас обслуживать, — сказала она. — Мы рады видеть вас у себя сегодня вечером. Меня зовут Триби. — А как зовут вашего коня? — спросил Квиллер бренди он гнедой масти безродословный но с прекрасным экстерьером сейчас принесу вам меню квиллер сказал поле вон та женщина в красном платье жена Буши, вики а ее спутника я не знаю вики моя тетя вставила трильби подавая меню а он работает в клубе верховой езды они собираются открыть собственный ресторан она снова поспешно отошла квилер понизил голос У Бушленда в семье возникли проблемы. — О, как грустно это слышать! — огорчилась Полли. — Буша такой приятный и серьезный молодой человек. — И к тому же талантливый. — Подожди, посмотришь его фотографии, сделанные в Шотландии. Они не имеют ничего общего с художественными открытками. Арчи собирается сотрудничать с ним. — Это хорошая новость. Во всякой всячине ужасно бесцветные снимки. Мы используем дилетантов с хорошими фотоаппаратами, а нам нужен настоящий фотограф. Для начала Буша снимет игрушечных медведей Грейс Атли. — Вы интересуетесь игрушечными медвежатами? — спросила Трильби, вернувшаяся обсудить с ними фирменные блюда. — У нас в Локмастере есть клуб игрушечных медведей. — Молодцы! — похвалил Квиллер. — Что вы нам посоветуете отведать? — У нас новый шеф-повар, и он готовит несколько восхитительных блюд. Закажите для возбуждения аппетита очень вкусную жареную колбасу из утиного мяса с кукурузной кашей, шалфеем и зеленым луком. Сегодня у нас на первое грибной суп со сметаной. — Ваша в повар, случайно, не из фулривера? — Не думаю. Наши фирменные блюда сегодня вечером. Чудесная жареная перепелка с овечьим сыром, сушеные помидоры, копченая свиная грудинка, а также люцерна с зеленью, красным перцем и приправой из артишоков. — О, Боже! — в растерянности воскликнуло Поле. — Что вы посоветуете мне выбрать? — Мне самой? — Больше всего нравится жареная свиная вырезка со шпинатом, грибами и индийской кисло-сладкой чесночной приправой, — сказала Трильби. Однако Поля предпочла обыкновенную жареную меч-рыбу, а Квиллер заказал себе говяжье филе. Подняв стакан с водой с кунг, он провозгласил тост на шотландском диалекте. — Звучит непристойно, — заметила Поля, неуверенно поднимая свой бокал. — По-моему, это можно перевести так. — Пусть из ваших дымоходов долго идет дым. В старину они не были настолько уж одержимы сексом, а просто хотели поддерживать огонь в камине и варить свою овсянку. Они поговорили о коллекции игрушечных медвежат с Чизом. Невероятно. О готовящейся свободной распродаже на Гудвинтер Бульваре. Прискорбно. О приближающейся премьере Макбета. Грандиозно. Знаешь, я пообещал Кэрол поработать на следующей неделе в билетной кассе, сообщил Квиллер. Ну, значит, в кассу выстроится очередь, — лукаво предсказала Полли. «Каждому захочется купить билет у красивого холостяка, который к тому же является блестящим журналистом и легендарным филантропом. Как говорят в Шотландии, этот вздор», — запротестовал Квиллер из скромности, понимая, что Поле права. Прежде ему нравилась та полукочевая жизнь, которую он вел, сотрудничая с крупными газетами, но она не шла ни в какое сравнение с его нынешним положением лягушки-миллиардера в крошечном лягушачьем пруду. Полли заметила. Я слышала, что Дерек Катлбринг, при его росте шесть футов семь дюймов играет привратника, сгорбленного старика. Это идея Двайта. Вероятно, Дерек затмит всех остальных актеров. — Я знаю Дерека, — сказала Тригби, внезапно появляясь с основными блюдами. — Он главный по острым соусам в старой мельнице. — Поэтому и остер на язык, — пробормотал Квиллер себе под нос. — Сейчас я принесу вам горячие сдобные булочки, — объявила официантка и упорхнула. — Быстрее! — сказал Квиллер Поле. — Хочешь сообщить мне что-нибудь по секрету, пока матахари не принесла булочки? — Ну, да, — проговорила она, не поняв шутки. — Как ты знаешь, моя невестка работает бухгалтером в Гудвинтеровской клинике, и она под большим секретом рассказала мне, что персонал начинает тревожиться за доктора Мелинду. — Почему? — После возвращения из Шотландии Мелинда, по крайней мере, раза два ошиблась, выписывая рецепты. В обоих случаях фармацевт заметил ошибку, которая касалась дозировки. И позвонил медсестре в клинику. Квиллер пригладил усы. «У нее слишком много забот. Распродажа имущества, репетиции спектакля, где она играет главную роль, поездка в Шотландию. И при этом она принимает больных», — напомнила ему Полли. «Я думал, ее пациенты уже разбежались. От нее ушло большинство пациентов мужчин, доктора гала но женщины стекаются в клинику толпами». Им подали горячие булочки, и Квиллер переключился на гастрономические удовольствия. Но его мысли все время возвращались к ошибкам, допущенным Мелиндой. «Врачи тоже не всегда правы», — говорил он себе. «Мелинда могла ошибиться относительно истинной причины смерти Ирмы, но он благоразумно воздержался от обсуждения этого вопроса с Полли. Фирменный салат, поданный после основных блюд, мог служить пособием по ботанике. Он состоял из салата латука, приправленного соусом из имбиря и рисовой водки и окруженного аккуратными горками натертые редиски и тоненьких ломтиков моркови. Все это венчалось стебельками люцерны и кусочками сыра бри. А на десерт, провозгласила Трильби, шеф-повар сегодня приготовил деликатес из трех сортов шоколада. — Я пас, — с сожалением вздохнула Полли. — И я капитулирую, — поддержал ее Квиллер. — После кофе? Пахнущего миндалем и напоминавшего по вкусу горячий сливочный пломбир с орехами, они отправились обратно в пикокс в блаженном состоянии, подобно паре хорошо поевших жвачных животных. Наконец, Квиллер задал вопрос. — Как прошел вчера вечером обед у Хасселричи? — Довольно мрачно. Им сейчас тяжело. — А ты не знаешь, не вернули историю болезни Ирмы? — Не знаю. — А что, есть такой закон? — Не имею понятия, — сказал он но можно предположить, что лечащий врач должен возвращать ее семье. — Почему ты об этом спрашиваешь, Квил? Просто так. — Почему бы тебе не спросить, любопытство ради, у своей невестки, как поступают с историями болезни умерших пациентов? — Думаю, я могла бы это сделать. Я увижу с ней завтра в церкви. Они уже подъехали к дому Полли. — Ты не зайдешь немного почитать? — — С удовольствием, а то уже начинаю забывать, как выглядят буквы, — ответил он. — Вдобавок я бы не отказался выпить большую чашку настоящего кофе. Для чтения вслух он прихватил заметки лакея XVIII века. — Это подлинная история одного оставшегося сиротой сына шотландского дворянина, который стал настоящим ливрейным лакеем с золотым галуном на ливрее и напудренным париком, — объяснил он. Старинная книга с ее шотландским колоритом, призывающий не склонять головы ни при каких обстоятельствах, оказалось интереснее, чем они ожидали. И Квиллер вернулся в амбар очень поздно. Сеансы выписывали на полу восьмерки, настаивая на пропущенном ужине. И он, перед тем, как прослушать запись автоответчика, дал им кошачьи хрустящие лакомства. Его же ждало послание от как Бамба. — У меня для тебя хорошие новости. Звони, когда бы не вернулся домой. Мы будем допоздна смотреть телевизор. Было два часа ночи но он набрал их номер. «Вы уверены, что я звоню не слишком поздно?» — спросил он. «Со всей этой рекламой, которую в него впихнули, фильм не кончится раньше четырех», — заверила его Лори. «Даю тебе Ника». «Привет, Квилл», — сказал тот. «Сегодня вечером я снова видел темно-бордовую машину». «Видел? Где?» «У нас в Мусвиле. Она была припаркована на Мейн-стрит». Водитель, очевидно, пошел в бар «Кораблекрушение» или в ресторан отеля «Северные огни». Скорее в бар. И это еще не все. Лори ездила на представление для детей в индейскую деревню и видела, как такая же машина отъезжала от стоянки. — Что, по-твоему, он делал там? — Не знаю. Возможно, высматривал жертву. Извини, наверное, не следует шутить на эту тему. — Все в порядке. Но мы ничего не можем предпринять, пока он не сделает очередной шаг, — сказал Квиллер. — Хотя одно я сделаю обязательно. После наступления темноты не позволю Полли одной находиться на улице. Не успел Ник повесить трубку, как снова раздался звонок. И Квиллер решил, что это опять он. Никто в мускаунте не стал бы звонить ему в такое время. Он поднял трубку. — Да, Ник. — Ник? Кто такой Ник? — спросил женский голос. — Это Милинда. Привет, дорогой. Квиллер холодно ответил. — Не кажется ли тебе, что при данных обстоятельствах это обращение несколько неуместно? «О, ты сегодня в отвратительном настроении. Чем я могу тебе помочь?» «Ты должна меня извинить», — сказал он. «Я жду очень важного звонка». «Ты пытаешься отделаться от меня, дорогой?» «Мне это обидно», — капризно протянула она. «Мы когда-то были такими близкими друзьями. Неужели ты не помнишь? Нас действительно влекло друг к другу. Мне надо было за Аркани тебя три года назад». Милинда, твердо сказал он, — «извини». Но я вынужден прервать наш разговор. Мне необходимо срочно позвонить. Он повесил трубку и сообщил стоящему по обыкновению рядом коко. Это была твоя подружка Милинда. Но она заходит через чур далеко.